глава первая полосатый галстук за неделю до этого в нашем мире девушки всем доброго утра а у меня для вас отличная новость не скрывая сияющие улыбки и своего приподнятого настроения ворвался в двери отдела продаж дмитрий олегович наташка судорожно запихнула за щеку последнюю баранку и даже как то приосанилась остальные девчонки наскоро принялись прятать чашки и создавать видимость активной трудовой деятельности. При этом всех интересовал один и тот же вопрос. С какой целью этим ранним утром сам собственник бизнеса осчастливил нас своим неожиданным визитом? Да не один, а с молодым мужчиной в деловом костюме, от чьего строгого оценивающего взгляда мы с Даринкой чуть чаем не поперхнулись. В последнее время Дмитрий Олегович действительно нечасто к нам заходил. Все мы знали, что погоден перенес серьезную операцию на сердце и если еще пять лет назад когда я только сюда устроилась босс буквально не вылезал из офиса жил своим детищем и плечом к плечу работал наравне с молодыми подавая во всем пример то теперь по настоянию врачей шеф все больше времени проводил в санаториях или в своем загородном доме с женой да и бизнес давным давно был налажен все шло как по рельсам из месяца в месяц принося стабильный доход. В такой ситуации можно было отойти от дел, чтобы подумать о здоровье, раз оно с приближением пенсии все чаще стало о себе напоминать. «И еще, продолжил Погодин после небольшой вступительной речи, которая пролетела мимо моих ушей, «теперь вместо меня с вами будет работать Валерий Дмитрич, с гордостью положил он крепкую руку, на плечо полосатому галстуку, как я успела его про себя окрестить. Как вы догадались, Дмитриевич, он потому, что мой сын. Босс засмеялся собственной шутке, девчонки по обыкновению поддержали старика, наш небольшой кабинет наполнился неловким смехом. Переводя взгляд с одного мужчины на другого, несмотря на значительную разницу в их возрасте, трудно было не подметить и определенного сходства. Почти тот же рост, темные волосы, Крепкие плечи, те же густые брови, выразительные карие глаза с янтарным оттенком, упрямый подбородок, четко очерченные губы. Но если у старшего Погодина в улыбке и голосе сквозило что-то душевное, поэтически располагающее к мужчине, то от его предельно сосредоточенного сына напротив веяло арктическим холодом. Так, от одного его взгляда в этот теплый летний день, с пробивающимся в окно солнцем, меня внезапно пробрало до костей. Как если бы я оказалась рядом с морозильной камерой. «Наконец-то мы заберем то, что принадлежит нам», воодушевленно вещал Дмитрий Олегович, намекая на клиента в памяти, нашего единственного в городе конкурента. Валерий Дмитриевич приехал к нам из столицы, а до этого проходил обучение за границей, поднял продажи двух краснодарских автосалонов и одной дочерней авиакомпании в Санкт-Петербурге. Он является дипломированным коучем по продажам и с радостью поднимет нас на новый уровень. Прошу любить и не жаловаться». Снова засмеялся своей шутке шеф. Девчонки дружно зааплодировали, не поскупившись на радушные улыбки. Я же улыбалась скорее из вежливости. При взгляде на его самовлюбленного сына будто бы сошедшего с пьедестала, чтобы оказаться в нашем скромно обставленном кабинете, мне чего то стало не по себе. Сердце так и предвещало беду, на нашептывая, что от этой смены руководства ничего хорошего ждать не стоит. «Очень надеюсь, что он с нами надолго и значительно увеличит наши продажи», разливался соловьем, гордый за сына отец. «Что ж, у меня на этом все». Передаю слово Валерию Дмитриевичу. Он сам поделится с вами планами на будущее и своими идеями. В обеденный перерыв, после нескольких встреч и проведенных переговоров, мы с Даринкой привычно направились в кофейню через дорогу от офиса. Наша третья боевая подруга, Оля, работала там бариста, И всегда была рада принять тружениц отдела продаж в скромном закутке для персонала. А еще поболтать о всяком, о женском. Девки, я чур первая на разогрев. Бесстыдно пододвинула меня аппетитной попой Даринка, заняв микроволновку своим контейнером с обедом. Прости, Машуль, но жрать охота сил нет. А мне еще до вечера по встречам мотаться. Через двадцать минут уже выезжать. Кушай, кушай, я сегодня никуда не тороплюсь. Обессиленно опустилась я на стул, отставляя свой обед в пластиковой коробке в сторону. После утренней встречи с руководством мысли так и крутились по кругу, порядком испортив не только настроение, но и аппетит. Вроде и делала все как обычно, только словно робот на автомате, а думала совсем о другом. «Как? Как интересно мы должны увеличить объем продаж, работая в похоронном агентстве?» Он бы хоть сначала о специфике семейного бизнеса узнал, раз такой умник, бесит, и все тут. «Видела я сегодня вашего директора», — ворвался в мои злобные мысли звонкий голосок Оли. «Что за красавчик к нему приезжал на такой крутой тачке?» «Да, это его сын», — хихикнула Даринка, мечтательно закатив глаза. «И наш новый Биг Босс. В отличие от меня, к появлению этого гуру-продаж остальные девчонки в нашем отделе относились вполне спокойно. Кто-то решил, что даже в угоду отцу надолго в нашем областном центре этот столичный модник не задержится. Другие, как та же Дарина, скорее увидели в Валерии Дмитриевиче новый сексуальный объект, чем внимали его передовым идеям и к своему стыду даже не осознавали, что воплощать в жизнь весь этот бред придется именно их руками. Не знаю, как насчет красавчика, на меня впечатление он произвел неоднозначное. Еле сдержалась я, чтобы не наговорить сгоряча про сына шефа всяких гадостей. И то лишь из глубокого уважения к его отцу. «Маш, ну ты чё?» — обняла меня Оля, заподозрив неладное. «Я-то вижу, ты будто кипящий чайник, который вот-вот засвистит». Девчонки засмеялись, и я не сумела сдержать улыбки. «И правда ведь так накрутила себя на ровном месте, что скоро взорвусь!» «Или это все из-за твоего козла бывшего?» — нахмурилась Даринка. «Опять, что ли, звонил? Никак не уймется?» «Об Антоше, моем несостоявшемся женихе, даже вспоминать не хотелось. Он, возможно, и названивал, но, оказавшись в черном списке, дозвониться у него не было никаких шансов. Да и разговаривать нам с ним больше было не о чем». Нервы он мне и без того потрепал знатно. Если еще не созрел к своим тридцати годам и не нагулялся, так пусть гуляет, а я мешать не собиралась. Но и отношения такие меня не устраивали в корне. Вот моей мама с папой, чья пара всегда была и будет для меня примером, во всем доверяли друг другу и, не раздумывая, могли друг на друга положиться. Если отец говорил «ловлю», мама прыгала хоть с закрытыми глазами. Я хотела также, чтобы влюбиться без оглядки и знать, что он только мой, а я его. А Антон... Антон, как оказалось, никого кроме себя по-настоящему любить не способен. Давай уже выкладывай, чем тебе этот молодой босс не угодил. Сама знаешь, эмоции, даже самые негативные, должны находить выход. А держать всё в себе вредно для здоровья, настаивала проницательная Оля, включив психолога, на которого как раз заканчивала обучение в универе. И я сдалась. Начала, правда, издалека. Как-то много всего накопилось за последний месяц, просто хотелось выговориться. Вспомнила я о том, как когда-то из банковского кредитования Даринка перетащила меня в этот странный бизнес. уверяя, что с моей природной эмпатией и чувством такта все непременно получится. А еще что будет, наконец, хватать денег на аренду маленькой квартиры, а не комнаты в общаге с соседом-алкоголиком и вечными тараканами, и на помощь родителям, оставшимся с младшими братьями в деревне. Бизнес, конечно, специфический, и поначалу я испытывала некоторое отторжение, Еще бы, работка-то оказалась не для слабонервных, что ни день, то покойники, похороны, отпевания до поминки. А потом, случайно увидев, как нагло и грубо обрабатывал клиентку-менеджер памяти, Буквально разорив скорбящую женщину, не в состоянии принимать здравых решений, я вдруг поняла, что и эту работу должен кто-то делать. Только не так, как он, подгоняемый жажды наживы, а иначе, желая искренне помочь людям, потерявшим близких. И пусть организация ритуала прощания не бесплатная, но и варианты всегда есть разные, от самых бюджетных. Вот жила столько лет, только привыкла к этой работе, Уже и мама с братьями на меня рассчитывают. Илюшке скоро в универ поступать. Отец после долгих уговоров наконец согласился на операцию со своей спиной. Пока будет восстанавливаться, я в семье закормильца. А теперь что? Будто все зря было, хоть увольняйся. Ну как мы можем продавать в два раза больше и выполнять его дурацкие планы? Хоть бы головой подумал, хренов умник, прежде чем предлагать такое. Нам что теперь, убивать по ночам ходить? чтобы потом было кого хоронить?» Даринка, которая, кажется, наконец начала прозревать, сбросив с себя флёр очарования молодого босса, чуть не подавилась фрикаделькой. «Ну ты, мать, загнула! Он что, так и сказал про увеличение продаж в два раза? Еще скажи, что ты не слышала про воронку продаж, о которой он столько распинался!» «Какая нахрен воронка?» — не разочаровала меня Даринка. «Видимо, всю его пламенную речь...» она действительно парила где-то в облаках. Уже мысленно, примеряя на себя свадебное платье. Тут я и не удержалась, чтобы не передразнить нового босса, намеренно сделав голос более низким и глубоким. «Что вы делаете, чтобы увеличить конверсию? Опишите свои действия. Почему вы не перезваниваете через три дня после того, как выставили предложение?» «И почему же?» — искренне озадачилась Оля — мало что понимающая в нашем деле. Зато до Даринки наконец дошло, и она захохотала в голос. «Да потому что клиенты уже отпели и закопали, Оль, вот почему. Предоставьте отчет по продажам за прошлый год и ваше видение о том, что вам необходимо, чтобы увеличить продажи в этом периоде на 30-40%. Вошла я в образ, активно размахивая руками на его манер». «Что, что? Чтобы метеорит сюда упал! Вот что!» От обиды и отчаяния хотелось биться головой об стул. Только место было не самое подходящее. Оля и без того смотрела на меня с нескрываемым сочувствием, не зная, что и сказать. «Как же он меня бесит, девочки!» «Нет, еще больше меня бесит его полосатый галстук!» — наконец выговорилась я, и, кажется, мне действительно полегчало. «Ага!» По галстуку я с тобой полностью солидарна. Хоть в чем то поддержала меня Даринка, мельком поглядывая на часы и продолжая уплетать свой суп. Знаешь, кого-то он мне в нем напоминает, из зоопарка. Утро в нашем женском коллективе традиционно начиналось с чаепития. Да и новое начальство задерживалось, не мешая нам в этом маленьком ритуале с поеданием свежей партии похудешек и с кондитерской на углу. «Ну что, все составили план увеличения продаж», улыбнулась Нина, смачно откусывая эклер. «Как будем воровать клиентов у памяти?» «Никак», — отозвала Ирина Борисовна, самая старшая и опытная из нас. «Уже лет двадцать, как все санитары в морге и больницах, поделены». «Связь с дежуркой налажена. Кому-то мы платим, кому-то память, бизнес стабильный. Нельзя вот так взять и разрушить это хрупкое равновесие. Нам первым аукнется». «А что сказать новому боссу?» Захлопала глазами Наташка. «Что-что, что работаем над поставленной задачей. Окунется во все поглубже, перебесится и успокоится. Половина проблем решится сама собой». Мудро подытожила Ирина Борисовна, поправляя на столе рамку с фотографией любимого внука, еще совсем крохотного, но так на нее похожего. «А что делать со второй половиной проблем? Что, если настырный Валерий Дмитриевич премии нас лишит?» — переживали девчонки. «А вы не бегите впереди паровоза. Поживем, — увидим». На этом все и успокоились, плавно перейдя к задачам на день, звонкам, встречам, договорам, работой с поставщиками. Вот только наш новый босс и не думал успокаиваться. На следующий день перед работой я привычно забежала в кофейню. Оля за кассой приветственно кивнула и продолжила крутиться, будто пчелка, быстро и вежливо обслуживая клиентов. Посетителей в это время у них всегда много, и понятно почему. Кофе делают отменный, такой во всем городе не сыскать. Вот только своего нового босса в очереди прямо перед собой я не признала со спины, иначе ушла бы, не дожидаясь. Пересекаться с ним за пределами офиса не было никакого желания. «Лавандовый раф, пожалуйста», — прозвучал его поставленный голос, и внутри у меня что-то взволнованно сжалось. «Нет, эта нездоровая реакция собственного тела на какого-то выскочку мне однозначно не нравилась, но и побороть ее пока не получалось». Ведь головой я понимала, что вся моя налаженная жизнь и родители с братьями теперь зависели от решений этого столичного мажора. «Извините, но у нас такого нет. Могу предложить только обычный раф», — растерялась Оля. «А еще бы, придумал тоже. Да кто такое вообще пьет? Наверняка еще и свою фирменную физиономию состряпал, Аля, Аполлон спустился с Олимпа к обычным смертным». «Одаривайте меня дарами и восхваляйте. Опахала мне, опахала!» Невольно разыгралась фантазия. «Окей, давайте обычный». После некоторых раздумий согласился Валерий Дмитриевич. А вообще, мог бы и побыстрее думать. Тут за ним уже целая очередь собралась, включая меня. Бросила взгляд на часы, еще немного, и такими темпами на работу опоздаю. Дождавшись своего напитка, Босс демонстративно отпил из стаканчика, нахмурился, явно чем-то недовольный, и тут же поставил его обратно. «Что-то не так?» — распереживалась проницательная Оля, привыкшая во всем угождать клиентам. «Спасибо, но я уже напился», — резко развернулся Биг Босс, едва не сбив меня с ног, и даже этого не заметил. «Хорошего дня!» Это его раздражение, прикрытое нарочитой вежливостью, бесило еще больше, чем если бы он открыто наханил, так был бы хотя бы честным. Обсудив за обедом утренний инцидент с лавандовым рафом, мы с Олей от души посмеялись. «Знаешь, я тут почитала, оказывается, готовить его совсем просто, нужно только цветами лаванды запастись». «Да ладно, Оль, оно тебе надо», — принялась рассуждать я, неохотно ковыряя вилкой свой обед. «Может, напиток получится и вкусный», «Вот только кто его в итоге у нас в глубинке заказывать будет, кроме этого выпендрёжника?» «Тебя угощу», — загадочно заулыбалась Оля. «Вот поймаешь его волну и станешь лучше понимать своего красавчика-босса. Ну а что, Маш, не вечно же на Антона злиться. Пора уже переступить через это и к другим мужчинам хотя бы начать присматриваться. Твой босс интересный, перспективный, обеспеченный. А там, кто его знает?» Я знаю, в моей жизни уже был один самовлюбленный пингвин. Второго ни за какие деньги не надо. Ну, что-то на него ополчилось, Машуль. Не все же такие, как твой Антоша. Возможно, этот ваш Валерий Дритмич Дмитрич, запуталась Оля. Дритмич для него в самый раз. Злобно хихикнула я. Короче, может, никакой он и не пингвин вовсе, а такой напряженный, потому что адаптационный период на новой работе переживает. Самарс, суди, Вам в отделе эти перемены не в радость, но и для него это перемены тоже. Мы же не знаем, какой жизнью он жил до этого и чем пожертвовал, вернувшись сюда. В таком ключе о его жертвах, как бы смешно это ни звучало, я как-то не думала. «Хорошо, не пингвин», — согласилась я. «Пусть будет вредный и крайне дотошный енот, который прикидывается милым и пушистым. Дритмич, блин!» Еще разок посмеявшись, На еноте мы и сошлись. Оля у нас добрая душа. Всегда и всем найдет оправдание. Но в чем-то она была права. Ведь пока, несмотря на все разглагольствования нового босса, конкретно в моей работе и жизни ничего не изменилось. Он даже в наш отдел с того первого дня больше не заходил, как в окопе отсиживался в своем кабинете. Вот только не прошло и недели, как все мои опасения возродились с новой силой имея под собой уже железобетонное основание.